2864 год от Великого Исхода. Восьмой день Месяца Лебедя. Арция Тагаре. Письмо было вежливым и коротким. А чего она ожидала? Их примирение было не более чем договором. Ночь, которую Шарль провел в ее спальне перед отъездом в мунт не оставила никаких иллюзий. Он и впредь будет выполнять супружеские обязанности, а у нее будет звучать в ушах его голос, обращенный к другой шарль обещал что не будет встречаться с дэлией разве что на семейных сборищах и эста не сомневалась что он сдержит слово, но это было слабым утешением он даже не пытался пригласить ее в мунт пишет раз в кварту, ссылаясь на обилие дел и в основном о том что должно быть сделано точно так же он отдает распоряжение капитану замка и аркардуэльты раньше эста гордилась тем что на ряду с мужем участвовала в управлении тгрэ. Теперь она поняла, что ошибалась. Ее знания и заботы не шли дальше замковых, кладовых или, в лучшем случае, устройства зимних празднеств, а все держалось на плечах Шарля, который успевал, кажется, везде. Герцогиня помимо воли почувствовала гордость за мужа и одновременно злость на него. Она помнила, какими унылыми показались ей северные земли, когда она приехала сюда из плодородной фло Заброшенные поля, ожидания набегов из эскоты, лесные разбойники, воюющие с контрабандистами. Теперь Тагаре просветает. Если Шарль победит, то же будет и по всей Арции. Но она-то останется не у дел. Ей думалось, что она умнее и сильнее, а оказалось, он просто позволял ей так считать, чтобы она ему не мешала. Она чувствовала себя королевой Севера, направляющей своего пусть смелого и любимого народом, но не такого уж и далекого мужа а была такой же женой по необходимости, как и другие ноблески, выданные родителями зоополитических союзников. Вот Анри Мальвани, тот свою Миранду любит, но он ее не только выбрал сам, но и от жениха увел. Маршал с женой частенько приезжали в Тегре погостить. Они не выставляли свои чувства напоказ но их взаимная привязанность была очевидной. Анри не брал Миранду только на войну, а вот она с Шарлем ездила лишь туда, где этикет требовал присутствия обоих. Если можно было бы без нее обойтись, Шарль обходился. Но неужели она и в самом деле ничего не стоит? Эста решительно обмакнула перо в чернильницу и вывела. «Я не стану отвечать на ваше письмо, потому что оно ни о чем. Пока не поздно, нам нужно поговорить. И имейте в виду, если вы не приедете ко дню моих именин...» То я приеду в мунт.